Глава 11. Сегодня у нас просто огненные новости. Диноздан горит, но речь не о пожарах. Всю ночь напролет пылают костры, кузнечные горны, магические огни в секретных лабораториях. Все мастерские клана-хранителей запущены на полную мощность. К сожалению, нашим спецкорам так и не удалось проникнуть на производство и понять, что же такого страшного готовят хранители для встречи Орды. Но судя по веренице охраняемых повозок с прионом, который доставляется в мастерские, готовится что-то по-настоящему грандиозное. Ради этого все плюют на правила безопасности при работе с токсичными веществами. Из мастерских то и дело выскакивают механики, получившие передозировку в ходе экспериментов. Соклановцы тут же отправляют их на перерождение. А некоторые экспериментаторы и вовсе сходят с ума, выпрыгивая из окон. Да, все знали, что Прион токсичен для тех, кто принимает его ради усиления собственного тела. Но впервые мы видим побочные эффекты у людей, просто использующих его в процессе работы. И тем горячее наша вторая новость. Источник близких сценаристам DRUGA рассказал, что же из себя представляет слеза Авроры. Нет-нет, никаких подсказок, где ее искать и как она выглядит, только суть и принцип действия. Слеза Авроры – это чистый прион, субстанция или кристалл, который можно как поглотить, получив огромную силу, так и использовать для очищения организма и сопутствующих эффектов. Вот уж действительно фантастический трофей. Нет сомнений, что хранители за такое отдали бы последние деньги. Что ж, посмотрим, чем все это обернется. Оставайтесь с вечерним эфиром. Все самые свежие новости только у нас. Выносливость сократилась до минимума ноги ныли, а легкие горели огнем. уже никакая механика игры не вывозила. Хранители постоянно маячили в поле зрения, отсекали пути к крупным городам и гнали меня подальше от тумана. несколько раз я огрызался, пытался устроить на них засаду, но из заметки не получалось. Хотя я и грязью мазался, и в воде сидел с соломинкой, как герой ретро-боевика, где мужик в джунглях сражался с инопланетным хищником. Хотя, может, то был другой фильм, в котором грустный герой с большим ножом гонял полицейских по лесам, вернувшись с войны. Так и я теперь шухарился, держа револьвер на готове, но меня замечали почти как тот хищник и спускали собак, а иногда и сами готовили мне ловушки. Дважды расстояние сокращалось настолько, что выручало только скорость реакции симбионта. Первый раз меня встретили на выходе из безымянной деревни, где я потерял время, пока торговался и выменивал у старосты кабуру для револьвера и два колечка, простых, но освещенных аурой богини любви. Второй раз я чуть не попался, когда устроил привал, чтобы подремать буквально пару минут, потому что уже не мог нестись дальше, а выносливость перестала восстанавливаться. Преследователи же будто не спали вовсе. Их точная численность была для меня загадкой, я не видел их лиц. В зарослях мелькали лишь маски и черные доспехи. Может, охотники дежурили посменно, а может, были оцифрованы, как и я. Стычки с ними проходили по одному сценарию. Моя тактика состояла в том, чтобы уменьшить поголовье мехдогов, пальнуть в крайний черный доспех, отскочить и нестись в сторону владения мурлоков, корректируя маршрут на ходу. Кольца я добыл, честно сказать, фиговые. Такие, думаю, и на болоте нашлись бы. Но даже они бодрили, даря надежду на успех. Все-таки я несся на свадьбу, а не просто уходил от погони. Мысль о том, что циничный фризби оказался не чужд романтики, прибавляла мне скорости. Было в этом что-то трогательное и человеческое. Хотя по факту готовились пожениться всего-навсего две лягушки. Наконец я добрался до небольшой речки с быстрым течением, за которой начинались болота и жило племя ачугалок во главе со жгучей, несравненной королевой и будущей невестой. После переправы я сделал остановку, дожидаясь хранителей. Затаился на дереве, чтобы подсчитать, а то и сократить количество врагов при переправе через реку. Но вместо хранителей на том берегу появились мурлоки. Первым шел Фризби, насвистывая какой-то бодрый мотивчик и пиная по земле золотую маску, а за ним чуть ли не все племя. Я насчитал около полусотни особей от 150 уровня и выше, причем готов был поклясться, что еще мгновение назад среди деревьев никого не было, и уж тем более я никого не видел, когда подбегал к реке. Фризби запустил маску в воду, будто плоский камушек, заметил меня и в несколько прыжков оказался на моем берегу был вместо приветствия спросил Мурлок, демонстрируя в улыбке клыки, которые не очень вязались с приплюснутой лягушачьей мордой. — Ты мне объясни сначала, — сказал я, подразнивая его. — Что вы тут устроили? Мы же на троих собирались опыт делить. — Ну, не томи. Фридзби аж подпрыгивал от нетерпения, но понял, что я не сдамся, пока не получу ответ. Жгучая почувствовала на их границе двенадцать тел. Вот мы и решили, что лучше их разобрать, пока они погонию увлечены. Не давать им даже возможности остановиться и подготовиться. Как-то так. Ну, что там с кольцами? Держи. Я вручил их ему. Лучшее, что смог найти. о, -о, -о Фризби захлопал жабрами. Высший класс. Главное, что уползти не пытаются. А то у нас и такое бывает. Когда свадьба? Как вокер приедет, так и погуляем. Недели через три уже. Потер лапами Мурлок, а потом вдруг голос его посерьезнел. «Ты Орду дождись. Не решай без них свои дела с Людвигом. Уокер хочет поучаствовать». «Развить тему мы не успели», — за рекой в лесу раздался свист. «Так, риснулись, похоже, желтоморды. Фрисби подтолкнул меня. «Иди отсюда скорее. Точка возрождения в трех километрах к юго-западу. Мы их по второму кругу постараемся стопнуть, но пусть лучше у тебя фора будет». «Спасибо». «На свадьбу что подарить?» «Что-нибудь, что не ползает и без стены». «Да, кстати, мы сожгучей тебе тоже кое-что приготовили». Фризби протянул мне небольшой сверток. Я сразу понял, что внутри, и на радостях обнял Мурлока, чуть не порезавшись о костяной хребет. «Наконец-то у меня было средство, чтобы обмануть ассасинов». «Сейчас пока не используй», — предупредил Фризби. «Мы этих всех положили, так что метки с тебя слетели» а наш подарок оставь на будущее. — Понял. — Ну все, дуй давай, на свадьбе увидимся. Я кивнул и потрусил в сторону туманных земель. На ходу развернул подарок и пожалел об этом. Многоножки тут же выскочили из свертка и расползлись во все стороны. Матерясь, я принялся их ловить. Они были вертлявы холодные на ощупь, с кучей отростков в виде ножек и усиков. А когда я вспомнил, какие они на вкус, меня передернуло, Пять штук я поймал-таки и запихнул в пустые пузырьки от зелий, потраченных за время погони. Кроме личинок, в свертке, полученном от фризби, обнаружилось штук 20 патронов, большинство с рунами на гильзах, а парочкой вовсе с каким-то магическим свечением. Часть патронов я тоже уронил, когда многоножки выскочили, но искать было некогда».